Глава 26. Спустя 6 месяцев. Ноябрь в этом году грязный, грязный и гадкий, потому что до работы от своей новой квартиры-студии, которую вот уже два месяца я снимаю в Гордом Одиночестве, добираюсь полтора часа вместо обычных 20 с хвостиком минут. Стряхнув мокрый снег с беретки, захожу в дежурку и приветливо здороваюсь с ребятами. «Доброе утро всем!» Наши участковые тут же прекращают разговор и охотно отвечают. «Здорово!» «Лерка, привет!» «Завьялова, душа наша!» — вздыхает Тенечка Юрьевич. «Опять опоздала. Твои все уже у главного. Получишь по самые помидоры. Они у меня железные, не получу». Мило улыбаюсь и неспешным шагом отправляюсь к кабинету. Сняв утеплённое коричневое пальто, пытаюсь наладить дыхание. Прическу поправляю, кулон на груди, сумку на плече. «Разрешите, ваше высочество!» Постучавшись, заглядываю внутрь. В кабинете слышится еле сдерживаемый смех. «Заходи уже, звезда наша!» — недовольно выговаривает Борис Николаевич. «Стажировка заканчивается, а мы тебя пунктуальности так и не научили». И этики тоже. Вообще научили. Расслабленно произношу, усаживаясь напротив майора. Киваю ему еле заметно. Он отвечает, приподнимая тёмные брови. Быстро окидываю взглядом белую, отглаженную рубашку, облегающую широкие плечи. Внутри подгорает. Наверное, завёл себе кого-то. Не сам ведь утюгом колдовал. «Чёрт, о чём ты думаешь, Валерия?» Тимур Иваныч подтвердит, в этом месяце у меня первое опоздание. Складывая руки на столе, заявляю. «Тимур Иваныч?» — спрашивает дядя. «Так точно. Ноль опозданий в этом месяце». Равнодушно отвечает бойцов и поигрывает челюстью. Пожимаю плечами, мол, вот Борис Николаевич, уже и люди говорят. «Ладно, поверим. Что там с усадьбой Орлята? В работе». «В работе?» — краснеет Борис Николаевич, как после финской сауны. «Ваша работа мне вот где!» Вздрагиваю от того, как он смачно бьёт себя по шее. Но «Нельзя же так!» Переглядываемся с Яшей. Я стараюсь незаметно закатить глаза, но когда чувствую тяжёлый майорский взгляд, сразу осаживаю себя и с интересом рассматриваю свой новенький маникюр. Подумаешь, повеселилась малость. Теперь закатываю глаза мысленно. В общем, если до Нового года похищение Диадема останется висяком, все пойдут на праздники без премии. Борис Николаевич с возмущением вскакивает калагривой. У меня сын Иксбокс от Деда Мороза ждёт. Я не могу без премии. Икс, игрек, тьфу, ругается подполковник. Подаришь ему кубик Рубика, толку будет больше. Так, Миша, кивает бойцов на стол. Сядь, купишь свой Xbox Тихо произносит. Ещё раз взглянув в ежедневник, он уверенно обращается к начальству. Есть пара новых зацепок. Оценим, проведём работу. Подключим спецов. Подполковник успокаивается и больше об этой теме не вспоминает. Сразу после рапорта отправляюсь в архив, где весь день выполняю текущую работу. Рассортировываю папки и отважно воюю со скрышевателем и дыроколом. А когда под вечер возвращаюсь в кабинет, он оказывается пустым. Облегчённо выдыхаю. бахнув сумку на стул, отправляю пальто на вешалку и внимательно разглядываю себя в зеркале, поправляя прическу. С кудрями было лучше. Слышу сзади низкий голос. Отскочив от стены, не оборачиваюсь. Этот голос я узнаю с любой интонацией. А мне так больше нравится. взбиваю у корней выпрямленные волосы в последний раз и буркую, пока иду до стола. Кстати, стол у меня сейчас полноценный. Яша с коллагривом сдвинули свои рабочие места, и для меня появилось пространство. Уперев колено в стул, разглядываю объёмный пакет. Что это? Внутри две коробки. Скрываю сперва ту, которая побольше. «Боже, какие дурачки!» Мотаю головой неверище. Белая кружка с нарисованной женщиной и кучей кошек. Надпись гласит «Для сильной и независимой». После моего переезда от мамы это постоянная тема для подтруниваний в отделе. Тянусь ко второй коробке, И стыдливо прикрываю глаза, когда нахожу там что-то вроде мыла в форме фалоса, который выглядит совсем как настоящий, со вздутыми венами, крупной головкой и внушительной мошонкой. «Блядь, я их прибью», — рычит Тимур из-за спины. «Эй!» — стреляю в него, взглядом обернувшись. «Не надо, всё нормально». «Нормально?» — удивляется он, пряча руки в карманы джинсов. Смотрит на мыльный член в моей ладони, и его глаза привычно темнеют. У меня в животе словно пружина сжимается. «Ну да», — опускаю взгляд. «В мужском коллективе оказываются свои приколы. Просто со временем я поняла, что они так шутят не конкретно надо мной, а просто чтобы повеселиться для разнообразия». К примеру, Яша совсем недавно начал встречаться с официанткой из кафетерия напротив. А она, м -м, мягко сказать, девушка полноватая. Так наши парни скинулись и подарили ему футболку с надписью «Люблю худых, ебу любых». И смех, и грех. До сих пор дикий хохот в ушах стоит. Запечатав коробки и убрав пакет под стол, приступаю к разбору справок и ходатайств, которые мне осталось разложить по папкам. Периодически ощущаю взгляд, который Тимур кидает на меня поверх экрана своего ноутбука. Мы практически полгода общаемся именно так — взглядами, мимикой или жестами. Первое время было непривычно и неприятно, а потом я привыкла. К разговору об отношениях или тому, что случилось в замке — мы больше не возвращались. Каждый просто продолжил жить. За окном быстро темнеет, поэтому пытаюсь успокоиться. «Правда, решил уйти?» — спрашивает Тимур в полной тишине. Тяжело вздохнув, откладываю бумаги и смотрю на него. Если честно, не думала, что Борис Николаевич так быстро сдаст меня ему. Хотела потянуть с этой новостью до декабря. В идеале вообще не прощаться. Просто уйти. и продолжить службу в моём новом районе. Навсегда прощаться с Бойцовым — задача со звёздочкой. Слишком душащипательно. Рапорт написала я сама. Замечаю. В здравом уме и твёрдой памяти. Почему? Напряжённые интересуются. Я так решила. Так будет лучше. Кому? Непримиримо смотрю на него и резко поднимаюсь с места. «Мне!» — на тон громче произношу. «Мне так будет легче!» Подхватив сумку, складываю в неё всё, что не успела доделать. Лучше дома с этим закончить. Рву с вешалки пальто, надеваю его на себя и на ходу застёгиваю. «Как ты вообще?» — догоняет вопрос уже у двери. «Я нормально, Тимур». Измученно отвечаю, хватаясь за ручку. «До завтра». «Тебя подвести «Не стоит». Бросаю через плечо. Выйдя из отдела, отправляюсь на остановку. Словно запрограммированный робот, доезжаю до своей улицы. По пути домой захожу в продукты. Затем пустой подъезд, лифт, дверь. Всё как обычно. Скидываю обувь и пальто. И первым делом бегу к компьютеру. Загрузив системник, захожу на мамбу и, кусая губы, проверяю раздел сообщения на странице Сюзи. Пусто. Принимаю душ, переодеваюсь в удобную мягкую пижаму и готовлю омлет. Жить одной мне нравится. По крайней мере, никто не зудит над духом что яйца — это вообще-то завтрак, а на ужин надо съесть чего посерьёзнее. Услышав долгожданный писк динамика, перепрыгиваю через тахту. «Привет, принцесса. Твой дегенерат снова тебя загонял?» Читаю сообщение. Лыблюсь. Как дура, перевожу взгляд на аквариум и киваю рыбам на светящийся экран. Мол, смотрите позвоночные челюстнороты. Я принцесса. «Привет, Тимур. Нет, всё хорошо. А как ты сегодня? Сильно устал? Ну и фильм ты мне посоветовал. Я полночи оторваться не могла. «Давай обсудим».